СМС -ка. За два дня до 22 февраля я успел написать и опубликовать письмо, которое, кажется, так и не пришло адресату. Вот оно. «Нам нужна Украина без НАТО, без любых мыслей о ядерном оружии, с правом выхода областей из ее состава, с осужденной на государственном уровне неонацистской идеологией, с русскими школами, с восстановленными памятниками и улицами с возвращенными именами, с проведением расследования судебных разбирательств по донецким и луганским обстрелам, по одесскому кошмару, по убийству Олеся Бузины по убийству Александра Захарченко, по убийству Михаила Гиви-Толстых и Арсена Матаролы павлова Нам нужно выпустить на волю сотни политзаключенных и сидящих по украинским тюрьмам ополченцев и прорусских активистов. Нам нужна Украина, не побоюсь этого слова, демократическая, с открытым для всех политических партий парламентом, с реальной свободой СМИ, с русскими телеканалами и газетами. Нам нужна Украина без агентов ЦРУ на каждом этаже власти. Если для создания такой Украины найдутся политические силы в Киеве, готовые брать на себя ответственность, можно садиться за стол переговоров. Мы думаем о будущих поколениях россиян, которые имели бы в соседях русофобскую. Получившую ядерное оружие, державу, направляемую извне и презирающую не только наших граждан, но и своих. Мы желаем мира всем, но думаем о себе и своих детях. Это наш долг. Мы не считаем своих соседей врагами, в разговоре с которыми уместны все средства убеждения. Если нас окликнут, мы услышим». Попросите Зеленского написать в Москву одно СМС. Я понял. Если у вас друзья в Киеве, попросите, чтобы они вышли на Майдан и потребовали написать это чертовое СМС в Москву. Вместе с ним можно отправить факсом договор о безъядерном статусе Украины навсегда и об отказе даже помыслить о вступлении в НАТО. И это реально даст результат. Одно СМС и пара факсов. Нет? Ну, на нет и суда нет».